Новый день. Первым, что она увидела, когда открыла глаза, была кровь. Загустевшая, но не высохшая багряная лужица, в которой лежала ее рука, грозилась запачкать и лицо, но вязкая жидкость остановила свое течение в нескольких сантиметрах от него. Девушка проследила путь. Дальше от ее головы кровавый след сужался и убегал вверх, на стол, к недавно живому сосуду владельцу. Скорчившись от боли, она с трудом поднялась с холодного пола и, не глядя на обезображенное тело, медленно, опираясь на встречающиеся предметы, направилась к двери, за которой несколько крутых лестничных пролетов вели наверх, в холл ее дома. Свет вырывался отовсюду, из окна и входной двери, из образовавшихся на задней стене прямоугольных проемов, он лился из комнат и дыры в потолке. Несмотря на творившийся вокруг хаос, девушка ступила на солнечное пятно посреди помещения и закрыла глаза. «Оранжевое сияние первого дня», – прошептала она. Волны тепла ласкали ее кожу, проникали в натренированного тела, успокаивая, придавая сил. Согревшись, девушка шагнула в тень и осмотрелась. «Ты решил вернуть себе прежний облик?» Никому конкретно не обращаясь, она переводила взгляд с нетронутых общим безумием, но пыльных перил, на штукатурку, сыпавшуюся на пол в пельмешку с краской, на песочные стены, на повалившуюся за окном изгородь и на людей, что снаружи в ответ смотрели на нее. Они стояли на песчаной дороге, которая еще вчера представляла собой разбитое, все в грязи после дождя, асфальтовое полотно. За спинами странно одетых людей вместо знакомого дома простой архитектуры расположилось изящное здание, подобное которому она видела только на фотографиях. Стадион изменился, а за ним вместо леса теперь высились каменные склоны. Статный мужчина в тюрбане, весь в черном, молодая женщина с опухшими глазами и две веселые курящие девушки, слишком экзотичные, слишком разряженные, решительно и тревожно смотрели в окна ее дома. Она не видела их раньше, еще молодые, моложе всех тех, кого она встречала здесь за все время, что жила в этом доме. Опомнившись, она бросилась к лестнице, ведущей в ее комнату, и четверо на улице сделали шаг вперед.